Глава 5. Настроение и отношение. Рассказ про эмоции будет неполным, если не провести границы между эмоциями, настроением и отношением. Настроение достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон жизни. Настроением становится та или иная эмоция, когда она бывает значительно чаще других. Это более длительное и менее интенсивное состояние, чем обычные эмоции. Поэтому настроение бывает тяжело осознать или связать с конкретными причинами, которые есть всегда. Настроение не выполняет никаких приспособительных функций и является своего рода побочным эффектом эмоций. Оно создаёт готовность к соответствующим эмоциям. Например, Раздражённый человек скорее всего будет реагировать на любой раздражитель вспышкой гнева, а встревоженный страхом. Человек в приподнятом настроении на напряжённые моменты вообще может не заметить. Настроение определяет общий тон жизни человека. Затянувшееся плохое настроение может привести к депрессии. Подавленное настроение надолго снижает гибкость мышления и скорость реакции, а также сужает и искажает восприятие. Человек начинает видеть всё только в тум или ином свете. Это зависит от физиологических и личностных особенностей человека. Если относительно чего-то или кого-то вы испытываете повторяющиеся или сильные эмоции, то это становится отношением. Отношение склонность особым образом воспринимать себя, партнёра, других людей, будущие и жизненные ситуации и реагировать на них привычными эмоциями. Благодаря отношениям мы можем прогнозировать и предвидеть, насколько какая-либо ситуация или человек способна удовлетворить или не удовлетворить наши потребности. Это стабилизирует восприятие окружающего мира. Например, вы можете испытывать радость по отношению к партнёру и детям, насторожённость к незнакомцам, злость к несправедливости. Так отношение определяет восприятие действительности и помогает вам проявлять соответствующие эмоции. Однако тут может закрасться и ошибочное толкование, когда мимолётная эмоция принимается за отношение. Например, разозлившись на любимого человека, вы можете почувствовать, что не любите его. Или получив подарок от мошенника, почувствовать к нему искреннюю благодарность, привязанность и желание быть ему полезным. Однако отделить эмоции от отношения Вы понимаете, что в первом случае имеет место эмоция злости, как ситуативная реакция гнева, и она никак не связана с любовью. Во втором случае вы принимаете радость от бесплатного подарка за отношение. Научившись разделять эмоции и отношения, вы сможете более эффективно переживать ситуации стресса. Часто именно отношения провоцируют человека на бессмысленные эмоции. То же самое можно говорить и про отношение к самому себе. Порой испытанные эмоции относительно наших успехов и провалов определяют наше собственное отношение к себе. Как часто сорвавшаяся в крик мать не может разделить гнев на ситуацию и отношение к себе, искренне считая себя плохой мамой? Или мужчина, испытавший страх в уличной драке, отныне считает себя трусом и не может спокойно ходить по улице, чувствуя стыд за свои переживания? Упражнение. Проведите инвентаризацию вашего отношения к самому себе. Запишите в таблице, как вы к себе относитесь в различных ситуациях. Можно вспомнить события за последний месяц. Что послужило причиной такого отношения? Насколько эффективно оно помогает вам жить? Хотите ли вы что-то поменять? Вы можете заполнить таблицу, ориентируясь на пример. Отношения. «Считаю себя непунктуальной», Это раздражает меня и постоянно вызывает чувство вины перед окружающими. Комментарий. Моя злость на мою неспособность приходить вовремя изматывает, но всё равно я не делаю того, что могло бы научить меня пунктуальности. Я привыкла быть непунктуальной. И, похоже, эта формулировка спасает меня от тех усилий, которые я могла бы предпринимать. Чувство вины пришло ко мне от мамы которая научила его испытывать каждый раз, когда я опаздываю. Эффективность этого отношения. С одной стороны, я могу ничего с этим не делать, я такая. С другой стороны, это же и не даёт мне что-либо с моей пунктуальностью сделать, так как я уже отчасти смирилась с этой особенностью. Поменять. Хочу стать пунктуальной и составляю план тренировки пунктуальности.